Глава 11 Пираты попались в ловушку. Уже была глубокая ночь. Тысячу золотых и серебряных звёздочек вспыхнули в ночном небе, словно маленькие фонарики. Огромная круглая луна осветила своим мягким светом величественные пирамиды. С приходом ночи появились десятки разнообразных насекомых и животных, которые днём прятались в своих норках от полуденной жары. Гордые белые верблюды мирно топтались поблизости и недовольно пофыркивали, когда рядом проползала какая-нибудь змея или насекомая. Отважные путешественники решили стеречь усыпальницу по очереди. Нарисовав для ребят вкусный горячий ужин, карандаш вместе с Самоделкиным быстро приготовили для всех удобный ночлег. — Вы, ребята, пока отдыхайте, а мы с карандашом начнём первыми дежурить, — сказал Самоделкин ребятам. «Ночью мы вас разбудим и передадим дежурство», — добавил карандаш. «А теперь идите спать. Мы приготовили для вас кровати». «А как же мы?» — выступил вперёд пират Бульбуль. -буль. «Мы тоже хотим дежурить. Чем мы хуже других?» «А вдруг вы уснёте?» — строго спросил самоделкин. «Разве на вас можно положиться?» «Конечно можно!» — затряс длинным носом шпион дырка. «Мы не уснём, даём честное слово». «Я думаю, можно поверить», — сказал профессор Пыхтелкин. «Хорошо», — согласился Карандаш. «Но пока тоже ложитесь спать, а когда придёт ваша очередь дежурить, мы вас позовём». Ребята и профессор Пыхтелкин забрались в свои кровати и уже через несколько минут сладко спали. Кровати разбойников стояли совсем близко друг к другу. Убедившись, что все уснули, рожебородый бандит толкнул в бок Пулькина и тихонечко прошептал ему на самое ухо. «Сегодня ночью будем действовать по нашему секретному плану. Когда придёт наш черёд дежурить, мы проберёмся в усыпальницу и украдём все сокровища и драгоценности фараона». «А как же комнаты-ловушки?» — испуганно произнёс длинноносый шпион Дырка. «Мы ведь не знаем, как отключить эти дурацкие ловушки». «Не волнуйся, я что-нибудь обязательно придумаю», — тихо прошептал в ответ толстый буль-буль. А Карандаш и Самоделкин тем временем сидели у входа в гробницу египетского фараона Тутанхамона и разговаривали. «Я никогда не думал, что пирамиды такие красивые», — мечтательно произнёс волшебный художник Карандаш. «Они такие большие и высокие, что меня просто дух захватывает, когда я смотрю на них». «Мне они тоже очень нравятся», — согласился с другом Самоделкин. «Только очень жалко рабов, которым приходилось строить эти громадины. Представляешь, как им было тяжело ворочить эти огромные глыбины». «Тихо!» — карандаш вдруг скачал на ноги. «Слышишь, какие-то странные звуки, какой-то непонятный шорох». «Это, наверное, ребята ворочаются во сне, а кровати скрипят», — успокоил друга Самоделкин. «Нужно будет смазать их маслом, и всё будет в порядке». «Наверное, мы зря не спим», — зевая произнёс карандаш. «Кому придёт в голову грабить сокровищницу?» но ну что ты!» — не согласился с ним железный человечек-самоделкин. «К сожалению, злодеи на земле ещё не перевелись». Маленькие механические часы без устали тихонько тикали и отсчитывали минуты, которые складывались в часы. Карандаш и самоделкин сидели на тёплом песке и болтали о всякой всячине. Так за разговорами незаметно пролетело время их дежурства. «Надо разбудить дырку и буль-буля», вставая, сказал Самоделкин. «Пускай они немного постерегут сокровищницу, а уж затем будут дежурить Прутик, Чижик и Семён Семёныч». Карандаш встал и пошёл следом за своим железным другом. Друзья вошли в спальню и разбудили разбойников. «Вставайте!» — тормошили пиратов Карандаша Самоделкин. «А что? А что случилось?» Вываливаясь из кровати, испуганно пролепетал сонный шпион дырка. «Ваш черёд идти дежурить!» — объяснил самоделкин разбойникам. «Чудненько! Прекрасненько!» — вскакивая, обрадовались разбойники. «Только вы хорошо сторожите! Смотрите, не усните на посту!» — строго предупредил карандаш, укладывая спать. «Можете не волноваться!» — радостно потирая руки, противно прохихикал длинноносый шпион. «Уж мы постережем, уж мы-то присмотрим за сокращами!» «Это точно!» — подтвердил Бульбуль. -буль. «Вам не найти сторожей лучше, чем мы!» «Не забудьте через два часа разбудить профессора Пыхтелкина и прутика с Чижиком!» — напомнил им Самоделкин. «Не волнуйтесь, все будет шито-крыто!» Почесывая свой длинный нос, пробормотал дырка. «Куда же подевался мой левый башмак? Нигде его не могу найти. Не будешь разбрасывать свои вещи, где попало?» — зевнув, сказал карандаш. «Посмотри под кроватью». «Ага, вот он!» — вытаскивая из-под кровати свой грязный башмак, обрадовался разбойник Пулькин. «Спите спокойно!» — хрипло пожелал Буль-Буль карандашу и самоделкину. «Я готов, можно идти». сообщил Дырка, натянув наконец-то башмак на ногу. Карандаш Самоделкин так устали, что как только положили голову на мягкие подушки, тут же заснули. А разбойники отправились в сторону сокровищницы. Остальные путешественники в это время тоже крепко спали. Спокойно и тихо было в комнате, где отдыхали маленькие волшебники. Стены в пирамиде были настолько толстыми и крепкими, что если в соседней комнате громко крикнуть, то вряд ли кто услышит. И лишь маленькие механические часы Самоделкина нарушали эту тишину, отсчитывая секунды и минуты. «Мне кажется, эти мерзавчики наконец-то уснули», — прислушиваясь, сказал шпион Дырка. «Ты в этом уверен?» — строго спросил пират Бульбуль. -буль. «Конечно уверен, капитан», — обиженно проговорил Пулькин. «Ведь я же шпион, а у шпионов очень хороший слух. Я прекрасно слышу, как они похрапывают во сне». «Тогда нам можно отправляться на дело!» — хрипло посмеиваясь, пробасил пират Бульбуль. -буль. «А ты всё приготовил?» Заглядывая в рюкзак, спросил Пулькин. «Ты случайно ничего не забыл?» «Я приготовил крепкую длинную верёвку, отмычки, перчатки и, конечно же, наши пистолеты и ножи». — ответил разбойник Бульбуль. -буль. — Отлично! — кивнул головой дырка. — Меня беспокоит только одно. Как мы сможем пройти через эти дурацкие комнаты ловушки Мы ведь даже не знаем, в чём их секрет. — Ну уж, если смогли пройти эти учёные-копчёные, то уж мы с тобой, два умненьких и хитреньких разбойничка, тем более пройдём. Успокоил друга пират Бульбуль. -буль. «Ну, тогда ладно», — не очень уверенно согласился шпион Дырка. «Вперёд!» — решительно мотнул головой капитан Бульбуль. -буль. «Нас ждут сокровища и драгоценности!» Разбойники подхватили свои рюкзаки, уверенным шагом направились в сторону сокровищницы. Дырка открыл тяжёлую железную дверь, и бандиты оказались в длинном узком коридоре. Факелы на стенах уже не горели, и поэтому было совершенно темно. «Достань из рюкзака спички», — приказал рожебородый капитан. «Сейчас, минуточку, сейчас», — шарил в темноте Пулькин. «Ну чего там долго возишься, баран несчастный?» — прорычал недовольный Бульбуль. -буль. «Ага, вот и нашёл», — обрадовался Дырка. Раздалось какое-то шуршание, черкнула спичка, и в воздухе запахло серой. факел — указал рукой пират Бульбуль. -буль. Пулькин поднёс горящую спичку к висевшему на стене факелу. Факел вспыхнул, освещая ярким светом тёмный коридор. «Вот дверь, ведущая в первую комнату», — останавливаясь у входа, испуганно произнёс Пулькин. «Что же мы будем делать дальше?» «Иди первым», — приказал Бульбуль. -буль. «А п -п -п почему я?» Заикаясь от страха, пролепетал дырка. «Идите лучше первым вы, уважаемый капитан!» «Не рассуждать, а слушаться моих приказов!» Грозным голосом прорычал разбойник Булькин. «Я б б боюсь Трясясь от страха, заявил длинноносый шпион. «Может быть, всё это враньё!» Успокоил его Бульбуль. -буль. «Может быть, здесь нет никаких ловушек!» Булькин осторожно открыл дверь и опасливо просунул в щель свою лохматую голову, но ничего ужасного не случилось. Всё было по-прежнему тихо и спокойно. «Пошли!» — махнул рукой Пулькин, и разбойники осторожно вошли в первую комнату-ловушку. Пустую каменную комнату осветил яркий огонь горящего факела, который дрожащей рукой держал трусливый шпион Дырка. Разбойники прикрыли за собой дверь и вышли на середину, пока ничего не происходило. «Ну вот, пожалуйста, я же тебе говорил, что они нас обманывают», — радостно произнёс пират Бульбуль. -буль. «С нами ничего не происходит». «Всё это очень подозрительно», — задумчиво произнёс шпиондырка «Тут что-то не так. Только вот что, я никак не пойму». «Да ладно ты, не дрейф!» — весело засмеялся рожебородый пират Бульбуль. -буль. «Пошли дальше, во вторую комнату». «Ладно, пошли». согласился длинноносый разбойник Пулькин. И вдруг он, как ошпаренный, отпрыгнул в сторону. «Ой, а где же дверь в другую комнату? Здесь же днём была дверь в следующую комнату, а сейчас её нет», — испуганно произнёс шпион -дырка. «Действительно», — почесал затылок пират Бульбуль. -буль. «Куда же она пропала?» — занервничал разбойник Пулькин. «Сам никак не пойму», — пожал плечами капитан Булькин. «Может быть, мы не в ту комнату вошли? Дверь перепутали?» «Нет, я точно помню, это та самая комната-ловушка», — уверенным голосом ответил Дырка. «Ну, вот мы и очутились в ловушке», — хмыкнул толстый пират. «Капитан, давайте вернёмся назад, пока не поздно», — трусливо пролепетал длинноносый шпион. «Ну ладно, пошли», — нехотя согласился Бульбуль. -буль. Но когда разбойники уже развернулись и хотели уйти, они к своему ужасу обнаружили, что и первая дверь, в которую они только что вошли, тоже куда-то исчезла. «Ну вот, теперь точно попались!» — испугался Бульбуль. -буль. «Как это? П -п попались?» — не верил своим глазам насмерть перепуганный шпион Дырка. «Я боюсь!» Вдруг жалобно захныкал он. «Как мы теперь выберемся отсюда? Как мы спасемся?» «Не волнуйся, что-нибудь придумаем», — успокоил его капитан. «Я уверен, здесь должен быть запасной выход». «Ой-ой-ой! Смотрите, капитан, потолок опускается!» С ужасом закричал шпион Дырка. «Он опускается все ниже, ниже и ниже. Сейчас он нас раздавит!» Разбойники с ужасом вытаращили глаза на двигающийся вниз каменный потолок. По всей видимости, это и была та самая ловушка, о которой предупреждал французский археолог. Какой-то потайной механизм опускал каменный потолок на головы до смерти перепуганных разбойников. а «Караул! Мамочки!» — диким от ужаса голосом визжал трусливый шпион Дырка. «Да помогите же! Спасите нас!» — надрывался разбойник. «Тих ты, не ори!» — гаркнул на него толстый бульбуль. -буль. «Дай мне подумать, как нам спастись!» К -к -к «Капитан, он все ниже и ниже!» — указывает трясущейся рукой на медленно спускающийся потолок хныкал длинноносый пульки «Но ведь обязательно должен быть какой-то выход!» Держась за голову, твердил капитан Бульбуль. -буль. «Я уверен, что в каждой ловушке должен быть потайной ход, иначе какая же это ловушка?» «Что же нам делать? Как нам спастись?» — продолжал ныть дырка. «Где-то здесь должен быть потайной ход», — рявкнул Булькин. «Иначе как сами египтяне проходили через эту комнату». «Значит, будем искать этот ход», — протараторил шпион дырка. Бандиты начали в отчаянии метаться по комнате. Они шарили по каменным стенам, ползали по полу и искали хоть какой-нибудь выход. Но всё напрасно. А тяжёлый каменный потолок тем временем опустился так низко, что разбойники должны были ползать по полу на коленях. «Караул! На помощь! Погибаем!» — надрывался дырка. Но всё было напрасно. Толстые стены не пропускали даже самого громкого вопля. В эту минуту казалось, что уже ничего на свете не может спасти от гибели двух жалких разбойников — пирата Бульбуля и шпиона Дырку.